И это еще мягко сказано. Или становились робкими и целомудренными, скромницами, даже плакали и кричали, тоже по команде. Сначала у Илла и Бойда это возбуждало, но через некоторое время стало раздражать. Если такую женщину ударить, крови не будет, только сок. Если ударить посильнее, женщина превратится в сладкую мягкую кашу, которая вскоре станет новой женщиной-персиком. Они, похоже, не испытывали боли. Уилл и Бойт засомневались, доступно ли персикам наслаждение. Может, их иступленный восторг лишь притворство? Когда их спрашивали в лоб, девушки улыбались и уходили от ответа. Докопаться было невозможно. — Знаешь, чего я хочу? — сказал в один прекрасный день Уилл. — Думаю, того же, что и я, — отозвался Бойт. — Огромный сочный бифштекс, слабо прожаренный, с кровью. Много-много чипсов и холодного пива. То, что надо. А потом ввязаться в жаркую схватку с ксенорским чешуйчатым отродьем. Ты меня понял. Друзья решили обследовать планету. Им говорили, что на ААА всюду одно и то же. Деревья, беседки, птички, бабочки и сочные женщины-персики. Но друзья все же двинулись на запад. После долгого пути без всяких приключений они наткнулись на невидимую стену. Скользкая, как стекло. Она была в то же время мягкая и податливая. Если надавить, а потом убрать руку, выпрямлялась. Дотянуться до края или перелезть невозможно. Высокая, вроде огромного хрустального пузыря. — Похоже, нас заманили в громадную прозрачную сиську, — заметил Бойд. В глубоком отчаянии они сели под стеной. — Здесь царят мир и изобилие, — сказал Уилл. Мягкая постель и сладкие сны ночью, утром тюльпаны на столе, завтрак, маленькая женщина готовит кофе. Все то, о чем мечтаешь, здесь есть во всех видах. Воюя в другом измерении, мужчины думают, что этого и хотят. И именно за это отдают жизни. Я прав? На все сто, — согласился Бойд. Но тут слишком хорошо, — продолжал Уилл. Наверное, это западня. Может, дьявольская ловушка для разума, придуманное ксенорцами, чтобы мы не участвовали в войне. Это рай, но мы не можем из него выбраться. А любое место, откуда нельзя выбраться, есть ад. Но это не ад, это счастье, — сказала женщина-персик, только что выросшая на дереве поблизости. Отсюда некуда идти. Расслабьтесь, наслаждайтесь, вы привыкнете. Тут и конец истории. И все, — недоумевает она. Ты хочешь, чтобы они навсегда остались в этом курятнике? Я сделал, как ты хотела. Ты хотела про счастье. Но я могу оставить их там или выпустить, как хочешь. Тогда выпусти. Снаружи смерть. Забыла? А, понятно. Она ложится на бок, натягивает на себя шубу и обнимает его. Но ты не прав относительно женщин-персиков. Они не такие, как ты думаешь. В чем не прав? Просто не прав. Mail and Empire 19 сентября 1936 года Гриффин предупреждает о красной опасности в Испании специально для Mail and Empire Выступая перед членами имперского клуба в прошлый четверг, известный промышленник Ричард Э. Гриффин, владелец фирмы Королевское объединение Гриффин Чейз, горячо рассуждал о потенциальной опасности, грозящей человечеству и мирной международной торговле в связи с непрекращающейся гражданской войной в Испании. Республиканцы, сказал он, действуют по указке красных. Тот факт, что они отнимают чужую собственность, убивают мирных граждан и совершают злодеяния против религии, лишь доказывает это. Многие церкви осквернены и сожжены, а убийства монахинь и священников стали обычным делом. Вооруженное вмешательство националистов во главе с генералом Франко можно было предвидеть. Возмущенные происходящим храбрые испанцы из всех слоев общества объединились во имя защиты традиций и гражданского порядка, и весь мир, затаив дыхание, ждет развязки. Победа республиканцев приведет к тому, что Россия станет более агрессивной, и под угрозой окажутся многие небольшие страны. Противостоять этому напору в Европе хватит сил лишь у Германии, Франции и в меньшей степени Италии. Мистер Гриффин призвал Канаду последовать примеру Англии, Франции и Соединенных Штатов, избрав политику невмешательства. Такая позиция разумна, ее следует сформулировать немедленно. Канадские граждане не должны рисковать своей жизнью в чужой сваре. Однако твердолобые коммунисты уже потянулись с нашего континента в Испанию. И хотя закон должен им воспрепятствовать, страна может порадоваться, что представилась возможность очиститься от подрывных элементов не за счет налогоплательщиков. Речь мистера Гриффина была встречена аплодисментами. Слепой убийца. Грильбар, цилиндр На грильбаре цилиндр горит неоновая вывеска. Синяя перчатка приподнимает красный цилиндр. Цилиндр вверх. Цилиндр снова вверх, вниз — никогда. Головы под ним нет, только подмигивающий глаз. Мужской глаз то откроется, то закроется. Глаз фокусника. Озорная дурацкая шутка. Цилиндр — лучшее, что есть в баре, цилиндр. И все же они сидят в кабинке у всех на виду, как настоящие, и у каждого горячий сэндвич с говядиной, серое мясо на хлебе, мягком и безвкусном, как попка ангела. Бурая подливка, густая от муки. Консервированный горошек, нежного, серовато-зеленого цвета. Картофель фри, обмякший от масла. В других кабинках сидят одинокие безутешные мужчины с покрасневшими жалобными глазами. В несвежих рубашках и лоснящихся галстуках бухгалтеров. Несколько потрепанных парочек. Это лучший пятничный кутеж, на который они способны. И несколько... Трио незанятых проституток. Интересно, может, он встречается с кем-то из этих шлюх? Думает она. Тогда меня нет. И следующая мысль. Откуда я знаю, что они шлюхи? Это лучшее, что здесь можно получить за такие деньги, говорит он, имея в виду сэндвич с говядиной. А остальное ты пробовал? Нет, но у меня инстинкт. Да, он ничего в своем роде. — Уволь меня от этих салонных выражений, — говорит он, — но не слишком грубо. Его настроение приподнятым не назовешь, но он на взводе, почему-то взвинчен. Когда она возвращается из своих поездок, он обычно не таков, неразговорчив и мстителен. — Давно не виделись. — Тебе как обычно? — Как обычно? — Как обычно перепихнуться. — Почему тебе обязательно нужно быть грубым? — Связался с дурной компанией. Сейчас ей хотелось бы знать, почему они едят здесь. Почему не у него? Почему он плюнул на предосторожности? Откуда у него деньги? Сначала она получает ответ на последний вопрос, хотя вслух его не задает. Этим сэндвичем, говорит он, мы обязаны людям-ящерам с ксенора. Выпьем за них подлых чешуйчатых тварей и за все, что с ними связано. Он поднимает бокал с кока-колой, куда плеснул рома из фляжки. Боюсь, коктейлей тут нет, — сказал он, распахивая перед ней дверь. Это заведение суше, чем передок у ведьмы. Она тоже поднимает бокал. — Люди-ящеры с Ксенора? — переспрашивает она. — Те самые? Один в один. Я послал историю в газету. Две недели назад. И они клюнули. Чек пришел вчера. Значит, он сам ходил за чеком и обналичивал сам. Уже не первый раз. А что делать? Ее слишком долго не было. Ты рад? Судя по виду, вроде да. Да, конечно. Шедевр. Много действия, много крови. Прекрасные дамы. Он усмехается. Оторваться невозможно. Про женщин-персиков? Нет. Никаких персиков. Совсем другой сюжет. Он думает, что будет, когда я ей скажу. Конец игры или клятвы навек? И что хуже? На ней шарфик, тонкий, текучий, какой-то розовато-оранжевый. Арбузный, вот как называется оттенок. Сладкое, хрустящее, жидкое тело. Он вспоминает, как впервые ее увидел. Все, что он мог вообразить у нее под платьем, было сплошным туманом. — Что на тебя нашло? — спрашивает она. — Ты словно... — Ты пил? — Нет. — Немного. Он перекатывает по тарелке бледно-серые горошины. — Это случилось, наконец, — произносит он. — Я уезжаю. Есть паспорт и все прочее. — О, — говорит она, — вот как. Она старается, чтобы голос не выдал ужаса. — Вот так, — продолжает он. — Товарищи появились. Решили, видно, что там я буду полезнее, чем здесь. — В общем, после всех этих виляний им вдруг не терпится меня спровадить. Одной занозой в заднице меньше.